Татьяна Корсакова. Третий ключ. Читает Григорий Метелица. Родителям с любовью и благодарностью. Смородиновый сок стекал по пальцам липкими ручейками, вслед за крупными сортовыми ягодами падал в пятилитровое ведерко, которое стараниями Аглаи было заполнено уже наполовину. Аглая сунула в рот уже бог весть, какую по счету ягоду — Тыльной стороной ладони утерла со лба пот и почти с ненавистью посмотрела на ведерко. Цивилизации рушатся, города и народы уходят в небытие, а баба Маня не меняется. И не важно ей, что внучка нынче небосоногая, голенастая глажка десяти годков отроду, а успешная и даже весьма известная журналистка Аглая Ветрова 32 цветущих лет. Сказано до обеда обобрать куст красной смородины — «И попробуй только ослушаться». Аглая уже и не помнила, что бывает, если ослушаться бабу Маню. Память подсовывала какие-то размытые, на первый взгляд, совсем не страшные воспоминания в виде сорванной тут же в маленьком огородике розги или в виде мокрого льняного полотенца, которыми баба Маня грозилась отлупить внучку за непослушание. Но вот припомнить, чтобы эти атрибуты деревенского воспитания хоть раз пошли в дело, никак не получалось». По всему выходило, что воспитывали Глажку больше словом, чем делом. И это только в детстве казалось, что воспитывали излишне строго, что многого не позволяли и ко многому принуждали. Что ни говори, а дети — эгоистичные существа. Носком сандалии Аглая отпихнула ведерко, поправила сползший на самые глаза ситцевый платок, из заднего кармана джинсов достала пачку сигарет и закурила, разглядывая развешанные для просушки на заборе полосатые самодельные половички. А хорошо, что она решила уехать. И правильно сделала, что махнула не на оскомину, уже набившие заграничные курорты, а к бабушке. Здесь, в деревне под названием Антоновка, даже воздух пах по-особенному. еще не вызревшими, но уже наливающимися соком яблоками, перезрелыми и от малейшего движения норовящей просыпаться рубиновым дождём смородиной, парным молоком и свежескошенным сеном и еще сотней почти забытых, но затрагивающих самые глубокие струны души ароматов. И не найдет ее никто в этой вроде бы и не такой уж глухой от столицы всего-то 300 километров, но в то же время еще не задохнувшейся в тисках цивилизации деревеньке. Не найдет, потому что никому и в голову не придет искать королеву глянца, светскую львицу и первейшую столичную стерву Аглаю Ветрову под кустом смородины в обнимку с пластмассовым ведром. Ей место где-нибудь в Париже, или на худой конец в Милане, но никак не здесь, в этом всеми позабытом райском уголке. Значит, есть у нее фора. Значит, можно пару недель побыть самой собой, не опасаясь потерять лицо, не вглядываясь в чужие, опротивившие до нельзя сплошь знаменитые и сплошь успешные лица, не ожидая на каждом углу подлянки от коллег по творческому цеху и голодной до всякого рода сенсацией журналистской братьи. Хватит с нее того, что однажды она уже потеряла лицо. Не смогла сдержать эмоций, уронила маску невозмутимости стервозности на каменные плиты рудового замка. Повела себя, как деревенская баба. Не просто расплакалась на публике, а, кажется, даже причитала и кликушничала. От воспоминаний, до сих пор острых и болезненных, рука дрогнула, стряхивая на грядку с помидорами столбик сизого пепла. Это только те, другие, друзья, коллеги, конкуренты, думали, что Паркер для нее всего лишь игрушка, Это такой дополнительный способ – заявить о своей принадлежности к богеме, пустить звездную пыль в глаза. Ну, конечно, псина размером с недокормленную кошку, постриженная по последней собачьей моде, упакованная в комбинезончик, сравнимый по цене с одежками самой хозяйки. Но это ж модно сейчас, чтоб шавка мелкая под мышкой или в дамской сумочке. Еще один штрих к образу успешной и избалованной жизнью. А того никто не знает, что Паркер ушел уже шестнадцатый год – что появился он в жизни оглаи задолго до того, как возникла эта самая мода на собачек, и что комбинезончик в его преклонном возрасте — это никакие не понты, а обыкновенная забота о вечно мерзнущем, уже не слишком здоровом друге. А что не дешевый, так она в своем праве. На кого еще тратить заработанные потом, кровью, злословием и стервозностью деньги? На Паркера и бабу Маню — И то, что Паркера Аглая брала с собой даже в дальние командировки, объяснялось просто. Боялась доверить заботу о единственном друге чужому человеку. Как могла, старалась продлить недолгий собачий век. Не продлила. Этот мерзкий тип, секретарь Закревского, сказал, что на Паркера напали сторожевые псы, те самые, что должны были охранять треклятый замок от волков. Обещал разобраться. При этом улыбался он так искренне и одновременно так мерзко, что Аглай, сжимающей в объятиях растерзанное окровавленное тельце Паркера, самой хотелось вгрызться в что нибудь горло. Кровь за кровь. Она уже тогда решила, что напишет о хозяевах этого жуткого карпатского замка совсем не то, за что ей обещана весьма внушительная сумма, а чистую правду. И, возможно, даже погрешит против правды. Выдаст что-нибудь этакое в своей убийственной язвительной манере. И написала бы. Написала бы разгромную статью про уродливые потуги олигарха Самадура, добавить свадьбе единственного внука средневекового антуража про кровавые картинки на церковных витражах и непрестанный волчий вой вместо ангельских песнопений. Про то, что молодожены не выглядели счастливыми ни секунды, а замок, казалось, выпивал из обитателей силы и разум. Написала бы, да только события неожиданно перешли из разряда светских в разряд криминальных а гости из участников торжества сделались свидетелями страшного преступления. Тут уже не до злословия и мелкой журналистской мести. Тут бы собственную шкуру уберечь. Шкуру, а еще нервы, изрядно потрепанные следователем, которому не было никакого дела ни до угроз, ни до высокого социального статуса гостей-свидетелей. Аглая думала, что стоит только вырваться из этой липкой паутины средневековых тайн на волю, Окунуться в мутные, но стремительные волны московской жизни, как все наладится и так больно уже не будет. И по ночам не придется вздрагивать, когда рука вместо привычного горячего бока Паркера коснется равнодушной прохлады шелковых простыней. Ошибалась. Дома стало еще хуже. Не спасала даже работа. Любимый журнал «Детище всей ее жизни» не возвращал оптимизма и радости. Наоборот... С каждым днем становилось все муторнее и муторнее, пока Аглая, наконец, не решилась на побег. «Глажка, да что ж ты делаешь, окаянная?» Сердитый голос бабы Мани отвлек Аглаю от нерадостных воспоминаний. «Все, бабуля, перекур!» Она, повьевшаяся в кровь подростковой привычки, спрятала руку с сигаретой за спину. «Я тебе дам перекур!» Баба Мани погрозила выпучканным в муке кулаком. «И без того он зеленое да худющее что-то вобло! Так еще и курить удумала! Бросай, бросай, кому говорю!» «Брошу!» — привычно соврала Аглая, загасила недокуренную сигарету, бычок завернула в фантик от конфеты и сунула в карман. Проще было бы выбросить здесь же, на огороде. Но тогда баба Маня заругается еще сильнее. А у нее слабое сердце, ей расстраиваться нельзя. «Бабуль, может, ну её эту смородину?» — спросила без особой, впрочем, надежды. Пол ведра вон насобирала. Да как же можно? Баба Маня неодобрительно следила за Аглайными манипуляциями с бычком, и было совершенно непонятно, что раздражает ее больше: сигареты или внучка на попытка увильнуть от работы. Что ж, прикажешь ягодам пропадать? А куда их столько? Аглая еще сопротивлялась, но вяло. Понимала, что пока не домучает этот несчастный смородиновый куст, покоя ей не видать. В лучшем случае. Баба Маня будет ворчать до самого ужина, а в худшем примется убирать ягоды сама. А у неё ж сердце. «Это ты сейчас не знаешь куда, а вот зимой вспомнишь. Где то там в своей Москве варенье и смородинки найдешь. Сказать по правде, привезённое от бабушки варенье Аглая никогда сама не ела, раздавала друзьям и сослуживцам. Видать, в детстве перекушала, потому и была равнодушна к таким вот деревенским деликатесам. Зато соленья... Хрусткие бочковые огурчики и сладчайшие по особенному рецепту маринованные помидоры готова была есть трехлитровыми банками, и каждое лето порывалось поассистировать бабе Мане на кухне, постичь тайны закаток маринадов. Но намерения так и оставались только намерениями. В бурной оглайной жизни место деревушки с яблочным названием «Антоновка» оставалось все меньше и меньше. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. «Вдруг на этот раз что получится?» «Бабуль, может, киселек сваришь?» Аглая попыталась увести разговор в более безопасное русло. «Так сварю?» Баба Маня, для которой не было большего счастья, чем наблюдать, как любимая дитятка за обе щеки наворачивает ее нехитрые угощения, расплылась в довольной улыбке. «А вареничков? Вареничков из вишни хочешь?» Вареничков Аглая хотела. Варенички с домашней сметанкой, присыпанные сахарком — Она любила с детства, и даже процесс извлечения из ягод косточек ее не раздражал, а скорее успокаивал. «Хочу!» Осторожно, стараясь не испачкать цветастую ситцевую блузку с морозиновым соком, Аглая обняла бабушку за плечи, поцеловала в морщинистую щеку. «И вареничков, и киселька, и картошечки с укропчиком!» «Фу ты! Воняет от тебя цигарками, как от нашего председателя!» Баба Маня слегка отстранилась, но было видно, что все эти телячьи нежности ей до ужаса приятны. «Так он же мужик, а ты, Глажка, девка. Вот как захочет тебя кто поцеловать, а от тебя, прости господи, табаком за версту несет». «Да кто ж меня такую захочет поцеловать?» Аглая похлопала себя по тощим бокам. «Где тот принц, что на белом коне?» Она завертела головой, точно и в самом деле пыталась среди кустов смородины и вымахавшей в человеческий рост кукурузы разглядеть принца. «Тут, может, и нет, а вот в поместье скоро, как и хочешь, принцев можно будет сыскать». Баба Маня покачала головой. «В поместье?» Кончики пальцев заколола, и Аглая скорее удивилась, чем испугалась этого давно забытого чувства. «А что делать принцам в старом поместье?» «Сразу видно, что давно ты сюда не заглядывала. Нашелся на графский дом хозяин. Сама и туда не ходила, но Семеновна говорит, дом теперь и не узнать. Все чистенькое, новенькое». Прям дворец, старый парк до ума довели, пруд собираются почистить, дорожки проложить, красота. И кто ж в теремочке живет? Забыв о данном бабе Мане обещание, Аглая выбила из пачки сигарету, рассеянно повертела в руках, но так и не закурила. Чье теперь поместье это? Так говорят, что Михаила Середенко. Ты должна его помнить, вы ж с ним кажись. Баба Маня не договорила, смущенно замолчала. Бабуль, мы с ним не кажись. Аглая тряхнула головой. «Мы с ним были знакомы сто лет назад. Так давно, что я уже и забыла, как он выглядит». Сказала, и ведь почти не солгала. Что было, то бы поросло. То лето осталось в памяти жуткой, просто убийственной жарой, обрывочными картинками, размытыми лицами и еще чем-то мутным, душным, таким, что и вспоминать страшно. Аглая и не вспоминала, позволила себе роскошь забвения. Получилось не сразу, но в конце концов ей это удалось. И вот сейчас похороненные под толстым слоем ярких впечатлений и памятных дат воспоминания снова грозились просочиться в ее жизнь, нарушить размеренное полурастительное существование».